Над, вокруг и насквозь, ваше высочество. Ужин в одиночестве в Айви в Беверли-Хиллз ставит бизнес-менеджера в крайне уязвимое положение, особенно если вы один из тех людей, в чьих руках достаточно власти, чтобы дать зеленый свет проекту. Именно поэтому, когда официант подбежал ко мне и прошептал, что милая блондинистая куколка, с которой я планировал общаться за поеданием гамбо, Позвонила и сказала, что не придет, я наспех заказал салат и спрятал свое лицо за журналом Hollywood Reporter. Мне почти удалось погрузиться в статью о том, как Universal торгуется за права на экранизацию траур к лицу Электрия на льду, когда я заметил квадратную тень, нависающую над моей хлебной корзиной. Подняв глаза, я столкнулся лицом к лицу с тучным сценаристом и по совместительству режиссером, в котором я смутно узнал Хью Форсмита, создателя киногаллюцинации, которого пару лет назад на свой страх и риск наняла наша студия, чтобы доработать психотических зомби на Луне. Наш сиквел Буденброков. Я знал, что в последнее время он сильно опустился в цене, благодаря серии сценариев, экранизации которых отправлялись прямиком на кладбище. Теперь он существовал исключительно за счет стипендии в размере четырех Бенджаминов каждый вторник, которую он мог выкачивать, просто ответив на вопросы «Вы работали на прошлой неделе? Вы искали работу?» «Тот самый человек, которого я хотел увидеть», — сказал он, заплывая на свободное место за моим столиком, словно каракатица. «Если речь идет о ремейке «Шейн» с новым актерским составом, состоящим только из карликов, то наши производственные запасы немного переполнены», — сказал я, вспоминая переработку сценария, который кто-то недавно завернул в тортилью и пронес через охрану с доставкой мексиканской еды. «Нет, нет», — отмахнулся он от меня. То, что я сейчас предложу, это надежный вариант, который гарантированно обеспечит кассовые сборы, обозримые только с помощью телескопа Хаббл. Я собирался выпустить его сам на фестивале Санденс, как инди-проект за 40 тысяч баксов, но подумал, что за дополнительные 68 миллионов смогу сделать его совместно с профсоюзом. Как голливудский руководитель, я помнил о том, что мегахит, которому позволили ускользнуть сквозь пальцы, может привести к выходному пособию, состоящему исключительно из одного куска угля. И предоставил Форсмиту минуту, чтобы продемонстрировать свое изобретение. «Какая самая величайшая история любви 20 века?» — спросил он. Его глаза горели и были настолько налиты кровью, что отбрасывали розовый отцвет на мой свитер. «Их так много!» — предположил я. «Все что угодно. От Скотта и Зельды до Джоди и Мэрилин. Также Джон Кеннеди и Джеки, не говоря уже о Бонне и Клайде». «Могу я добавить герцога и герцогиню Виндзорских?» — спросил он, конфискуя у меня перье, чтобы проглотить две таблетки размером с те, которыми накачивают чистокровных лошадей. «Джекпот!» — воскликнул я. Это была идея, на которой не просто было написано премия «Оскар», но и которая могла бы спасти нашу студию от библейского потопа рубиновых чернил, заливающих наши бухгалтерские книги из-за таких эпосов, как «Рождество кретина» и «Челюсти брата Себастьяна». «Я вижу пораженного Эдварда VIII. с энтузиазмом начал я. Мучительное решение о том, отказываться ли от трона ради разведенной американки. Должен ли он исполнить долг перед своими подданными или своим сердцем? Заказывая салфетку с напечатанным на ней контрактом, какие лежат в Вайве, как раз для таких случаев, спонтанных замыслов, я стал искать свой Монблан. «Я придумал название!» — взвизгнул я. «Оцени! Купидон против короны!» «Только вот мы оставим все это без внимания!» — сказал Форсмит, откручивая крышку какой-то органической микстуры, которую он притащил с собой и делая глоток. «Но не переживай, приятель, это еще не суть истории!» Он вытащил из кармана брюк несколько испачканных в гуакамоле бумажек. «Я сочинил несколько наворотов и уловок, обрисовав сюжет таким образом, что другие магнаты, которые на самом деле владеют правами на сюжет, не смогут придраться и ответить тем, что мой адвокат Нолан Кантендеры называет стопроцентным судебным иском». «Навороты? Уловки?» — проблеял я. «Погляди на это!» — сказал Форсмит, сунув мне в руки свою презентацию. Я опустил глаза и прочел. Вступительная сцена. Огромное поместье в Белгравии. Его роскошное убранство наводит на мысли о воспитании и изысканности. «Величественная мраморная лестница, увешанная гобеленами, бесценные абюссонские ковры, коллекция ваз династий Тан и Сун придают помещению уютный, обжитой вид. Мы находимся в пристанище герцога и герцогини Виндзорских». Камера перемещается вперед, в кадре появляется герцогиня, склонившаяся над плитой с рецептом в руках, пассирующая «деньги». Герцог отдыхает в кабинете, его портной только что снял мерки для зонтика из шерсти викуньи. Герцогиня, ах, дорогой, разве наша жизнь не совершенство? С тех пор, как ты подал заявление на увольнение с поста главного начальника Уэльса, что привело к нашему скандальному бракосочетанию, мы живем в цикле бесконечных прогулок на яхтах, охоты на лис и званных обедов. Кстати, если позвонит Гитлер, скажи ему, что те подарки с вечеринки, которые ему так понравились, можно найти в Харатс. Герцог угрюма. Ммм, конечно. Герцогиня. «Эй, что с тобой такое в последнее время? Мои голубые глазки! Ты пребываешь в меланхолии уже несколько дней. Только не говори, что ты так до конца и не смирился с окончанием сезона трюфелей». Герцог тяжело постукивает сигаретой по своему инкрустированному изумрудами портсигару. «На днях с утра я был в своем клубе. Поглощал белугу, когда по какой-то причине обратил внимание на галстуки членов клуба. Узлы, которые раньше казались мне вполне приемлемыми, неожиданно по какой-то странной причине, оказались, как бы это сказать, довольно бедными. Я попытался проверить свой галстук, вышитый на заказ с узором турецкий огурец, чтобы понять, был ли мой узел таким невзрачным и глупо завязанным, как у них. Но, как бы сильно я ни притягивал свой подбородок к груди, мой нос закрывал обзор. В смятении я бросился к зеркалу, посмотрел между уголков своего воротничка и понял, что моя жизнь была обманом. Герцогиня. Но Эдвард, узел четверка был выбором английских джентльменов еще с тех пор, как Гектор был щенком. Если я не ошибаюсь, инструкция по его правильному завязыванию включена в великую хартию вольностей. Герцог. Внезапно комната начала вращаться, я вспотел и сорвал с себя галстук, после чего два джентльмена подняли меня за руки и вывели на улицу, поскольку в обеденном зале действует строгий дресс-код. «Герцогиня». «Хм, раз уж ты об этом упомянул, я полагаю, что Адлер, соратник Фрейда, говорит о панике, которую испытывают некоторые мужчины, когда нижняя часть галстука свисает длиннее, чем более широкая внешняя часть. Он связывает это со страхом кастрации». Герцог бормочет. «Я должен разработать новый узел, что-то более полное и симметричное. Эвклид!» «Должен изучить Эвклида». Я оторвал взгляд от маленького вдохновения Форсмита и, понимая, к чему клонит его завязка, начал испытывать легкое напряжение в позвоночнике, похожее на реакцию на дротик, чей наконечник смочен в яде Курары. «По вашему изумленному выражению лица, вижу, что я вас зацепил», сказал он, пристально глядя на меня с лихорадочным напряжением, которое можно увидеть на фотографиях Махди. Сунув мне в руку страницу 2, он призывал продолжить. Смена кадра два месяца спустя. Монтаж герцога за работой. Он завязывает множество узлов, но безуспешно. Герцогиня, пытаясь себя занять, разучивает в атусе по танцевальной схеме, разложенной на полу. Герцог. Я полностью потерян. Абсолютно! Какое-то время я думал, что проблема кроется в ткани, поэтому я отодвинул в сторону все свои шелковые и вязанные галстуки и заказал сшить несколько из вулканизированной резины. Но когда я надел один из них, узел был настолько выпуклым, что Джессика Митфорд подумала, что у меня зуб. Я даже нанял группу португальских рыбаков, которые вручную плетут сети, чтобы они сшили что-то для меня, но их галстук оказался недостаточно стильным, хотя во время прогулки мимо Темзы мне удалось поймать четырех лососей. Герцогиня. «Альберт Эйнштейн позвонил и сказал, что он может попытаться показать тебе, как завязать бабочку, но поскольку у тебя ограниченный опыт в области квантовой механики, скорее всего, ничего не выйдет». «Он предложил попробовать галстук на клипсе и сказал, что научиться пользоваться им будет проще, особенно учитывая то, как ты мастерски управляешься с парусными суднами». «Герцог. Разве он не знает, что моя религия запрещает это?» «Если я надену галстук на клипсе, меня не смогут похоронить на христианском кладбище». Я отпустил текст, и мой мозг захлестнуло цунами мелатонина. Я почувствовал, что пришло время отключиться. Жестом попросив чек, я начал отступать. «Я немного опаздываю», — сказал я. «Семью из четырех человек бальзамируют на одном из наших реалити-шоу, и я должен проверить их макияж». Форсмит умолял меня перейти к его кульминации, которую он скромно сравнил с последним актом короля Лира. «Действие происходит год спустя», — бормотал он, блокируя мой путь к выходу и хватая за лацканы пиджака. «А герцог, проводя раскопки в Александрии, находит фрагмент папируса, написанный равнобедренным, который дает ему ключ к разгадке формы узла, который он искал». Позже в клубе герцога его высокомерные дружки задают ему взбочку. «Это шишка», — говорит один, указывая на галстук Эдварда. «Этот огромный треугольник, этот виндзорский узел!» Он выступает вперед, и все окружение начинает хохотать, за исключением одного человека, который проникся и пишет сильную речь в защиту галстука герцога. «Конечно же, это Бертран Рассел». Постскриптум я уже говорил с Лео Ди Каприо о роли лорда Рассела. И ему нравится эта идея, но при условии, что мы сможем снять весь фильм в казино Caesar's Palace, а сейчас на экране отключается. В этот момент я тоже вырубился. Как мне потом рассказали, пока я был без сознания, появились двое мужчин в безупречно белом одеянии с обширным опытом в области психиатрии и оборудованием энтомологов и погрузили Форсмита в ожидающий фургон. Зеленый свет для такого проекта вызвал бы слишком много вопросов. Например, вы работали на прошлой неделе? Вы искали работу?